Здравствуйте два моих подписчика, а также те, кто еще не подписались. Ярослав Гашек. Нет больше романтики в Гемере. Когда в Допшине бывает базар, и старуха Карханиха, которая у костела продает разноцветные платки, видит поблизости Юроша, она тут же убирает в ящик красные платки с голубыми колечками. И вот почему. Лет пять назад... Юрыш купил Маруши Пухаловой точно такой же платок, но так и не женился на ней, хоть и ухаживал больше четырех лет. С тех пор Юраш видеть не может эти платки, каждый раз скандалит. «Что же ты, бабка, такие платки продаешь?» Лет пять назад в Допшине тоже был базар. Юрыш пошел туда с Марушей, купил ей платок в городском трактире угостил стаканчиком сладкого вина и на обратном пути идти-то до Гнильцы 4 часа надо. То и дело объяснялся ей в любви. А под вечер этого чудесного дня два жандарма вели Юроша в новую но вес, в суд за недозволенную охоту в лесу и дерзкое сопротивление властям. Бедняга Юрош. Он проводил Марушу до дому и на радостях Выпил сливовицы у Радика, а там услыхал, что граф Андраши выехал сегодня в лес на охоту. «Чем я хуже графа?» — сказал Юраш, голова которого кружилась от любви и сливовицы. Встал с изрезанной скамейки, пошел домой, взял двустволку покойного отца и отправился в лес браконьерствовать. Идет он вдоль ручья по долине, а навстречу ему лесник Пехура. «Уйди с дороги, Пехура! Сперва вполне добродушно посоветовал Юрош. Лесник Пехура, который шел, не зарядив ружья, схватился за длинный нож, что был у него в кармане куртки. «Черт, сам не пройдет, так жандарма пошлет!» Рассказывает теперь Юрош. «Отобрал я нож у пихуры, и он уже стоял на коленях, потому что я грозил пырнуть его. И тут откуда не возьмись, жандармы!» И после того, словом, суд приговорил Юроша к шести месяцам тюрьмы. На четвертом месяце отсидки в камеру к Юрошу попал молодой оравец. Он угодил под арест на неделю за угрозу бросить в ручей сельского старосту из предней Гуты. «Чудесные дела у нас в гнильце творятся», — сказал в первый день оравец. Лег на нары и уснул. На следующий день он обратился к Юрошу. «И Маруша!» И только на третий день договорил. «Маруша! Выходит замуж!» Аравец, боясь, что Юрош его изобьет, сказал это в присутствии надзирателя, когда тот принес им еду. Тем не менее Юроша перевели в камеру номер 4 и, наложив на него дисциплинарное взыскание, посадили на несколько дней в темный карцер, ибо в тюремном дисциплинарном уставе сказано Если заключенный учиняет насилие над другим заключенным, то а Маруша и вправду собралась выйти замуж. Узнав, что Юроша в тот достопамятный день увели жандармы, она забыла и думать о том утре, когда он, ее жених, объяснялся ей в любви. И о том, что он купил ей на шею красный платок с голубыми колечками. И сказала отцу, этот Юрош чистый разбойник, несчастной будет та женщина что ему в жены достанется. В следующее воскресенье Марушу провожал в костел Васка. У Васка была большая мельница. На голубую куртку были нашиты тяжелые серебряные пуговицы, а у Юраша была крохотная хибарка. Он поставлял древесный уголь на рудник и вместо голубой куртки носил рубашку с пряжками. Вдобавок это был негодяй и разбойник. Через две недели Васка пришел к пухалам, Просить руки Маруши, старый Пухала дал согласие. Но на следующий день Васко пожаловался, что у него болит спина. Его подстерегли у мельницы парни, друзья арестованного Юроша. Узнал об этом Лесничий в Долинке и при случае как-то сказал Добшинскому нотариусу: "Какой наш народ романтичный!" А романтики еще прибавилось, когда Юрош вышел из тюрьмы. Все видели что Юрош торчал целый день у мельницы Васка. «Ждите самых удивительных событий», сказал лесничий в Допшинском казино городскому нотариусу. И в самом деле произошли преудивительные события. Лежит Юрош в лесу у самой мельницы и внимательно следит, не покажется ли Васка. «Ну-ка, выйди, парень», кричит Юрош мельнику. выйдь мне надо с тобой потолковать». У окна показывается испачканное мукой лицо Васка. — Ну так выйдешь ты или нет? — снова кричит Юрош. Васка осторожно приоткрывает окно. — Юрош, дружок, не сердись. — Так впусти меня! — кричит Юрош. — Мне надо кое о чем с тобой потолковать. — Юрошек! — упирается Васка. — Не могу, ты меня изобьешь. — Спрашиваю, ты впустишь меня или нет? — горкнул Юрош на весь дремучий черный лес, подходя к окну. Васка, еле волоча ноги, подошел к воротам, отодвинул засов и впустил Юроша. — Хорошо, — одобрил Юрош и шагнул в комнату. Васка за ним. Оба сели. — Юрошек, не сердись, не выпьешь ли рюмочку? — дрожащим голосом спросил Васка. — Выпью, отчего не выпить? — согласился Юрош. Знаешь, о чем я хочу с тобой потолковать? — Не сердись, друг милый, — попросил Васка. — Я и сам не рад, что так получилось. Девушки, что листья с дерева, сегодня здесь, завтра там. — Васка, давай неси вино, — посоветовал Юрош. — Да народ от окошек отгони. Ведь половина деревни ждала, чем кончится эта встреча. Вскоре Васка вернулся с вином. Налил, оба выпили. — Доброе вино, — сказал он. — В ягре покупал. Не кислое, но и не сладкое. — Замолчи, — ответил Юрош. — Да знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел? — Милый, золотой мой, — попросил Васка. — К чему этот разговор? Мы всегда были товарищами. И, понимаешь, она мне нравилась. Я ей. — Не об этом я спрашиваю, — закричал Юрош. — Садись-ка поближе, да вина наливай. Чего ты все к двери жмешься? Юрош выпил и тихонько сказал Васка. — Тот платок, что я Маруши купил, обошелся мне в два гульдена. — Васка, заплати мне эти два гульдена, и дело с концом. — Видишь теперь, братец, — сказал немного спустя Юрош, пряча деньги за потертый пояс. — Мы всегда были товарищами. — Нет больше романтики в Гемере. Сказал на следующий день в Добшинском казино Лесничий из Долинки и стал рассказывать. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Если хотите поблагодарить меня, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал в ютубе. Всем пока.